Райнон кашлянул. Раз, потом другой. Громче. Циркулос не повернул головы. Не засти мне свет. Райнон опустился на корточки. Циркулос на корябел на охватывающем круге симметричную надпись. Амазарас Амазарак Азарадел Аглом Ваш он из тимуламатон. Что тебе нужно? Я знаю эти сигили и заклинания. Я о них слышал. Да! Только теперь циркуль усподнял на него глаза, немного помолчал. А я слышал о провокаторах. Отойди из мейства. Он отвернулся спиной и снова принялся корябить. Рейновон откашлялся, набрал воздуха Клавис Соломоник Ключ Соломона Циркулус замер Несколько мгновений не шевелился Потом медленно повернул голову и шевельнул зобом Спекулум сальватионис Надежда на спасение Ответил он, но в его голосе все еще звучала подозрительность и неуверенность Толедо. Alma Mater Nostra. Наша Alma Mater. Veritas Domini manet in saeculum. Славьте Господа, ибо он благ. Псалом 117. Айминь. Только теперь Циркулос показал в улыбке почерневшие остатки зубов, оглянулся, проверяя, не подслушивает ли кто-нибудь. Аминь. юный собрат, который академия Краков, Прага, а я циркулу слобнулся ещё шире, Болонья, потом Падуя и Монпелье. В Праге тоже бывал, знал докторов, метров, бакалавров. Мне не упустили возможность об этом напомнить при аресте. А инквизитор пожелает знать детали. А тебя, Ионь се брат. О чём будет вы спрашивать тебя, спешащик нам защитник веры католической? Кого ты знал в Праге? Попробую угадать. Яна Пшибрама. Яна кардинала Петра Пайны. Якубка из Шибера. Я Рейнван помнил предупреждение Шарлея. Никого не знал. Я невиновен. Попал сюда случайно, по недоразумению. Certes, certes. Конечно, конечно. Махнул рукой Цирколос. А как же иначе-то? Если постараешься убедить их в своей невиновности, то даст Бог выйдешь целым. Шансы у тебя есть, не то что у меня. Да вы что? Я знаю, что говорю, прервал Цирколос. Я рецидивист. Херетикус, релапсус. Еретик, вновь впавший в еретическое после того, как ранее отрёкся от него. Понимаешь? Пыток я не выдержу, сам себя закопаю. Костёр гарантирован, поэтому он указал рукой на начертанные на стене символы. Поэтому, как видишь, я комбинирую Прошли сутки, прежде чем Циркуло сказал, что именно он комбинирует. Сутки, во время которых Шарлей проявил явное неудовольствие по поводу нового Рейнмарова товарищества. «Совершенно не понимаю», — заявил он, поморщившись, «зачем ты тратишь время на болтовню с недоумком? Оставь его в покое!» — неожиданно встал на сторону Рейн Ивана Горн. «Пусть болтает с кем хочет». Может, ему нужно отвлечься? Шарлей махнул рукой. Эй! Крикнул он вслед отходящему Рейн-Ивану. Не забудь! Сорок восемь! Что? Количество букв в слове «Аполеон», помноженное на количество букв в слове «Кретин». Я комбинирую... Циркулос понизил голос, внимательно осмотрелся. Комбинирую... Как отсюда выбраться? С помощью магии, верно? Рейнован тоже оглянулся. По-другому не получится, бесстрастно отметил факт старец. В самом начале я уже пытался подкупить, получил палкой, попробовал пугать, получилось снова, пробовал прикинуться идиотом, но они на это не клюнули. симулировал запутанного дьявола. Если бы инквизитором по-прежнему был старый добенник в рословский приор Святом Войцехи, мне, может быть, и удалось бы. Но новый, молодой, о, этот не даст себя провести. И что же остаётся? Действительно, что? Телепортация. Перенесение в пространстве. На следующее утро Циркулос, чутко следя за тем, не подслушивает ли кто-нибудь, изложил Рейн-Ивану свой план, предварив его, а как же иначе, длинным изложением теории чернокнижества и гоеции. Волшебство, колдовство, телепортация, как узнал Рейн-Иван, вполне возможно и даже проста, если тебе, само собой разумеется, посодействует соответствующий демон». Рейнован узнал также, что таких демонов несколько Любая приличная книга заклинаний приводит свои типы Так, в соответствии с гримуаром папы Гонория Телепортационным демоном является Сар-Гатан Которому подчиняются вспомогательные демоны Зарай, Валифар и Фарай Однако призвать их невероятно сложно и очень небезопасно Поэтому Малый ключ Соломона рекомендует обращаться к иным демонам, известным под именами Ватин и Сесре. Однако многолетние изыскания Циркулоса, как под конец лекции узнал Рейневан, склоняют его к тому, чтобы руководствоваться указаниями ещё одной магической книги, а именно Гримориум Верум. которая для осуществления телепортации рекомендует призывать демона Мерсильда. А как же его призвать, осмелел Рейдман? Без инструментария, без оккультум таинства. Оккультум должен соответствовать ряду условий, которые здесь в этой грязной берёзе создать. Ортодоксия гневно прервал циркулос доктринёрство. Столь же вредоносны в империи, сколь же сужающие горизонты. О культум фурда. Если у тебя есть амулет. Правда, не так ли, господин формалист? Истинная правда, эрго. А вот и амулет. Кот эрад демонстрандум, что и требовалось доказать. Взгляни, Ка. Амулет оказался овальной малахитовой пластинкой размером примерно в грош с выцарапанными на ней позолоченными глифами и символами, из которых больше всего бросались в глаза змея, рыба и вписанное в треугольник солнце. Этот амулет, мерсильде гордо проговорил Циркулос. Я спрятал его и тайком пронёс сюда. А смотри, Смелее. Аренов протянул было руку, но тут же отдёрнул. Засохшие, но всё ещё чётко видимые следы на талисмане однозначно свидетельствовали о том, в каком месте он был упрятан. Попытаюсь сегодня ночью. Старец не обиделся на реакцию. Пожелай мне фортуны, юный адепт. Как знать? Может, когда-нибудь ещё У меня, откашлялся Рейнвон, есть ещё один последний вопрос. Скорее даже просьба. Я имею в виду выяснение некоего приключения, события. Говори. Рейнвон быстро, но подробно изложил всё. Сыркулос не прерывал. Выслушал спокойно и сосредоточенно. Потом перешёл к вопросам. Какой был день? Точная дата. Последний день августа, пятница. За час перед নিশпорами. Хмм, солнце в знаке Девы, то есть Венеры. Управляющий гений двойственный, халдейский Самас и иудейский Гамаэль. Луна, как у меня получается из вычислений, полная. Скверно. Час солнца. Не самый лучший, но и не худший моментик. Он отгрёб солому, протёр рукой глинобитный пол. На корябел на нём какие-то фигуры и цифры прибавлял, умножал, делил, бормоча что-то об асцендентах, углах и пециклах, дифферентах, квинкунксах. Наконец поднял голову и забавно пошевелил зобом. Ты говорил о каких-то заклинаниях. Каких? Рейнонс с трудом вспоминая, начал перечислять, но На это ушло совсем немного времени. Знаю, небрежно махнув рукой, прервал Циркулос. Арбател, хоть и перепутанный по незнанию. Удивительно, как это вообще сработало. И никто не погиб трагической смертью. Впрочем, неважно. Видения были: многоголовый лев, наездник на белом коне, ворон огненный змей. Нет? Интересно. И ты говоришь, что этот Самсон, когда очнулся, не был собой. Так? Так он утверждал. И были определённые основания. Именно это меня интересует, именно это я хотел узнать. Что-либо подобное вообще возможно? Церколыское какое-то время молчал, потирая пятку о пятку, потом высморкался. Космос, сказал он наконец, задумчиво вытирая пальцы о подол халата. Это упорядоченное целое и идеальный иерархический порядок. Равновесие между градацию и коррупцию, рождением и умиранием, творением и деструкцией. Космос, как учит Августин, есть градаatio entium, лестница бытий видимых и невидимых, материальных и нематериальных. Одновременно космос как книга и как учит Гугу от святого Виктора, чтобы понять книгу, недостаточно рассматривать красивые формы литер. Тем более, что наши глаза зачастую слепы. Я спросил, возможно ли это? Сущнее не только субстанция. Сущнее это одновременно Асиденс нечто происходящее непреднамеренно, порой магически. Магическая же в человеке стремится к слиянию с магическим во вселенной. Существуют астральные тела и миры, невидимые нам. Об этом пишет святой Амброзий в своём Хейксфемероне Салинус в Либер Мемуранбилюм. «Рабон Мавр в «Де универсо» и мэтр Экхарт». «Возможно», — резко прервал Рейнован, — «или нет». «Возможно, а как же», — кивнул старик. «Тебе следует знать, что в этих вопросах я слыву специалистам. Практически экзорцизмами я не занимался, а изучал проблему по другим причинам. Уже дважды молодой человек». Я освободил инквизицию, прикидываясь опутанным. А чтобы как следует прикидываться, надо знать. Поэтому я изучал диалогус де энергия этоператионе де эмониум Михаила Псела. «Эксорци сандис обсессис а де эмониум Папы Льва Третьего». «Питроксис, переведенный с арабского». Альфонсому мудрому, королю Леона и Костилии, знаю. А конкретнее я в данном случае можно? Можно, выпятил синие губы Циркулос. Конечно же, можно. В данном случае надо бы помнить, что каждое, даже на первый взгляд минимально значимое заклинание означает пакт с демоном. Стало быть, демон Или какуда им он, пожал плечами Циркулос. Или нечто такое, что мы условно определяем этим словом. Что именно? Я сказать не могу. Масса всякого разного шатается во тьме. Неисчислимые негате парамбуланте интенембрис. Значит, монастырский идиот отправился в Атьму, удостоверился Рейневан, а в его тогдашнюю оболочку вселилось Негатиум Перамбуланс. Они обменялись. Так? Равновесие кивком головы подтвердил циркулус. Инь и Ян. Либо, если тебе ближе Каббала, Катер и Малкут, Я же существует вершина, высота, то должна существовать и пропасть, бездна. А это возможно обратить, вернуть. Сделать так, чтобы произошёл повторный обмен, чтобы он вернулся. Вы знаете? Знаю. То есть не знаю. Они некоторое время посидели молча, в тишине, нарушаемой только храпом Копернига и котой Бонвентуры, бормотанием дебилов, шорохом голосов дискутирующих под омегой и бенедиктус доминус, проговариваемым комедулой. Он, сказал он конец Рейнова, то есть Самсон, называет себя странником очень точно. Этокий, как у даймон, сказал наконец Рейнован. Несомненно, обладает какими-то силами, сверхчеловеческими, какими-то способностями. Пытаешься сообразить, угадал Циркус, доказав проницательность, нельзя ли ждать от него спасения? Не забыл ли будучи на свободе, а попавши в башню спутниках? Хочешь знать, Можешь ли рассчитывать на его помощь? Правда? Правда. Циркулос помолчал. Я бы не рассчитывал, сказал он наконец с жестокой откровенностью. Чего ради демонам отличаться в этом от людей?